Сикибу Мурасаки, около 978 около 1016 -го. Японская писательница, автор романа Гэнзи Манагатари, вершины классической японской прозы. Здесь вся суть трагедии, сведенная к паре ложек янтарного чая в фарфоровой чашечке размером не больше цветка магнолии. Какой блестящий образец литературной сдержанности. Сам я всегда был склонен к некоторому эксгибиционизму. Слава Богу, что это проявляется только на бумаге. Твоя целомудренная проза повергает меня в стыд. Ну вот, рассказывать больше не о чем. Как я обыкновенно писал тебе в школьные годы, помнишь? Выводил эти слова огромными буквами, чтобы занять сразу полстраницы. Рассказывать больше не о чем. Разумеется, кроме того, о чем не скажешь, А об этом я умолчу, ибо оно тебе и так известно. Джереми запечатал письмо, надписал адрес Араукарии, поскольку к тому времени, когда оно пересечет Атлантику, мать его уже вернется из Грасса и опустил конверт в карман. Окружавшие его со всех сторон бумаги хоберков настойчиво требовали внимания, но он обратился к ним не сразу. Опершись локтями на стол в позе молящегося, он задумчиво почесал голову, Почесал обеими руками там, где у корней его немногочисленных волос образовывались маленькие сухие струбки. Ну, ему доставляло острое наслаждение подцеплять их ногтями и аккуратно снимать. Он думал о матери и о том, как же это все-таки странно. Прочесть горы фрейдистской литературы об Эдиповом комплексе все романы, начиная с «Сыновей и любовников», «Сыновья и любовники», роман английского писателя Лоуренса, 1885 1930 где говорится об опасностях чересчур крепкой сыновней привязанности, о вреде слишком пылкой материнской любви, прочесть все это и, тем не менее, совершенно сознательно продолжать оставаться в прежней роли, в роли жертвы алчной, властолюбивой матери». А еще более странно, что эта самая властолюбивая мать тоже читала всю соответствующую литературу и тоже прекрасно отдавала себе отчет в том, кто она такая и что она сделала со своим сыном. Однако и она продолжала оставаться прежней и вести себя по-прежнему, понимая все не хуже его. Ага, струпик, который он теребил правой рукой, отвалился... Он извлек его из густой поросли волос над ухом и, глядя на маленький высушенный кусочек кожи, внезапно вспомнил бабуинов. Ну и что тут, собственно, такого? Самые надежные и неизменные удовольствия всегда связаны с чем-то самым простым и незначительным, всегда по-звериному рудиментарный. Приятно, например, полежать в горячей ванне или под одеялом поутру, когда еще не совсем проснулся. Приятно справить нужду, побывать в руках опытного массажиста, наконец, почесать там, где чешется. Ну чего тут стесняться? Он уронил струпик в корзину для бумаг и продолжал скрестись левой рукой. Великая вещь самопознания, размышлял он. Чтобы избежать угрызений совести, вовсе не нужно начинать новую жизнь. Достаточно знать, почему ты ведешь себя неправильно или глупо. Оправдание психоанализом, современная замена оправдания верой. Ты знаешь отдаленные причины, которые сделали тебя садистом или стяжателем, маменькиным сынком или старухой, тиранищей собственного сына. А посему ты полностью оправдан или оправдана, и можешь по-прежнему тиранить сына, оставаться маменькиным сынком, стяжателем или садистом. Понятно, почему несколько поколений подряд поют фрейду хвалу вот так же и они с матерью мы матриархи кровопийцы говаривала о себе миссис испортишь да еще в присутствии священника или заявляла о своей невиновности в слуховую трубку леди фредегонд старые и окасты вроде меня которые живут в одном доме со взрослым сыном кричала она туда мать Фиванского царя Эдипа, по неведению вышедшая за него замуж. А Джереми подыгрывал ей, подходил поближе и надсаживался, отправляя в эту могилу изящных изречений очередную жалкую шутку, вроде той, что он старое дело, и его студии заменяют ему вышивание. «Любая дрянь сойдет» и старая корга гоготала, словно какая-нибудь атаманша разбойников, и мотала головой, покуда чучело-чайки или искусственные петуни, или что там на сей раз украшало ее неизменно сногсшибательную шляпу, не начинала болтаться из стороны в сторону, точно плюмаж у лошади во французской похоронной процессии по высшему разряду. «Да, до да чего же все это странно», — снова подумал Джереми, но и весьма разумно, если учесть, что оба они, и мать, и он желают только одного, чтобы все оставалось по-старому. Причины, которые побуждали ее оставаться матриархом, были достаточно очевидны. Приятно чувствовать себя королевой, заманчиво всю жизнь принимать почести и иметь верного подданного. Возможно, менее очевидными, по крайней мере для стороннего наблюдателя, были причины, по которым он сам стремился сохранять статус-кво. Однако при ближайшем рассмотрении и они оказывались вполне убедительными. Во-первых, что там не говори, сыновняя любовь, ибо за его напускной иронией и несерьезностью крылась глубокая привязанность к матери. Затем привычка, привычка такая давняя, что мать стала как бы частью его собственного тела, едва ли не менее необходимой, чем печень или поджелудочная железа. Он питал к ней благодарность даже за те ее поступки, которые прежде, по горячим следам, казались ему уж вовсе неоправданными и жестокими. В тридцать лет он влюбился, хотел жениться. Не устроив ни единой сцены, проявляя по отношению к нему неизменное сочувствие, внимание и безупречно держа себя с милой крошкой Эйлин, миссис Пордидж, начала исподволь разрушать узы, соединяющие молодых людей. И так в этом преуспело, что их дружба, наконец, развалилась сама собой, словно дом, незаметно подточенный снизу. Тогда он был страшно несчастен, и какой-то долей своего существа ненавидел мать за то, что она сделала, но годы шли, и горечь постепенно растворялась, А теперь он был положительно благодарен ей за избавление от ужасов ответственности семейной жизни, постоянной и хорошо оплачиваемой работы от жены, которая могла стать еще худшим тираном, нежели мать. Да она и впрямь стала худшим тираном, ибо эта отталкивающего вида суетливая толстуха, в которую Эйлин мало-помалу себя превратила, была едва ли не самой невыносимой из всех знакомых ему особ женского пола. Существо невероятно узколобое, гордое своей тупостью, подобное муравью по своей кипучей энергии, тиранически снисходительное. Одним словом, чудовище. «Если бы не ловкость его матери, он был бы сейчас на месте несчастного мистера Уэлкина, мужа Эйлин, и отца по меньшей мере четверых малолетних Уэлкинов, уже в детстве своем и юности таких противных, какую Эйлин стала лишь в зрелые годы». Безусловно, мать его была права, когда в шутку называла себя старой Иокастой, матриархом-кровопийцей, и, безусловно, прав был брат Том называя его Джереми, Питером Пеном и презрительно говоря, что он до сих пор цепляется за мамашину юбку. Но факт оставался фактом. Он имел возможность читать, что ему нравится, и писать свои маленькие статейки, а мать его заботилась обо всех практических сторонах жизни, требуя взамен сыновней преданности, которую ему было не так уж трудно выказывать, и не мешало ему каждую вторую пятницу наслаждаться изысканными удовольствиями в гнездилище порока и разврата в Мэйда А что тем временем творилось с беднягой Томом? Второй секретарь посольства в Токио. Первый в Осло. Советник в ла -Пасе. А теперь вернулся на родину и, по-видимому, уже навсегда осел в Министерстве иностранных дел. Потихоньку ползет по служебной лестнице вверх, ко все более ответственным постам и все более нечистоплотной работе. И по мере того, как жалование его росло в соответствии со степенью аморальности выполняемых заданий, бедняга чувствовал себя все более неловко. Наконец, после скандала с Абиссинией, он исчерпал весь запас своих душевных сил, находясь на грани отставки или нервного срыва. Он вдруг совершенно неожиданно принял католическую веру. После этого ему сразу удалось избавиться от моральной ответственности за чинимые беззакония. Он отправил ее на Фарм-стрит и сдал отцам и иезуитам, так сказать, в законсервированном виде. Блестящее решение! С тех пор он стал другим человеком. После 14 лет бездетной жизни его жена вдруг родила ребенка, зачатого, как подсчитал Джереми, той самой ночью, когда вспыхнула гражданская война в Испании. Затем был разграблен Нанкин. Через два дня Том выпустил сборник юмористических стихов. Удивительно, какое множество англичан-католиков увлекается юмористическим стихосложением. Постепенно он набирал вес. За время, прошедшее от Аншлюса до Мюнхена, он прибавил 11 фунтов. Еще год или два политики силы в сочетании с Фармстрит, и там доберется до 14 стоунов и напишет либретто для музыкальной комедии. Нет, — решительно сказал сам себе Джерми. нет, это абсолютно неприемлемо. Уж лучше Питер Пен и мамашиной юбка, и визиты в гнездилище порока и разврата в тысячу раз лучше. Лучше хотя бы с эстетической точки зрения, потому что жреть на реальной политике и спещрять юмористическими стежками поля гравюры с изображением распятия, честное слово, просто вульгарно. Но это еще не все. Его выбор лучше даже с этической точки зрения, ведь Миляга – «Проптер-поптер, конечно же, прав. Раз ты не можешь быть уверен, что в конечном счете творишь добро, так старайся, по крайней мере, никому не вредить. И вот вам, пожалуйста, его бедный братец, хлопотливый, как пчела, и после обращения в католицизм счастливый, как жаворонок, вкалывает именно на том самом месте, где может причинить максимальный вред наибольшему числу людей». Отскочил еще один струпик. Джереми вздохнул, и откинулся на спинку стула.